Брат Иосиф подошел под благословение Патера и отправился. Он был одет в платье светского человека и, очевидно, принадлежал к тайным иезуитам, которые, как известно, имеют право носить платье, соответствующее их положению в обществе и занятиям, избранным ими для достижения этого положения». Должно быть, дело о дочери французского графа в достаточной степени интересовало патера Грубера, потому что как только удалился брат Иосиф, напускное спокойствие и уверенность быстро покинули его, и он в некотором волнении заходил по комнате. В самом деле, в той сложной политической игре, которую вели иезуиты, девушка-дочь лица, приближенного королю Людовику XVIII, могла оказаться важным козырем, и раскрывать свои карты и обнаруживать этот козырь прежде времени было не только нерасчетливо, но и неблагоразумно, и даже опасно. Игра была нешуточная. Бонапарт, первый консул Французской Республики, искал союзы с Россией против Англии, которая противилась и препятствовала возраставшему могуществу Франции – могуществу, тесно связанному с властью и возвышением самого консула Бонапарта. Республиканского правительства во Франции Англия не признавала и покровительствовала, и поддерживала или делала вид, что покровительствует и поддерживает короля Людовика XVIII, нашедшего приют, денежную поддержку и действительное покровительство в России у императора Павла Петровича. Для того, чтобы привлечь Россию на свою сторону против Англии, Бонапарту нужно было, чтобы прежде всего изменилось отношение Павла Петровича к Людовику XVIII. И Бонапарт, не пренебрегавший никакими средствами в политике, решился в данном случае воспользоваться услугами иезуитов, потому что один из видных деятелей этого ордена, Патер Грубер, своей ловкостью занял выдающееся положение в Петербурге и сделался в то время настолько близким ко двору, что имел доступ к императору без доклада. Поэтому Грубер и его клевреты вели при русском дворе деятельную интригу против французского короля, и описанные нами события происходили как раз в разгар этой интриги. Вот почему отец Грубер, получив от Вартота сведения о графе Рене, поспешил сейчас же отправить на разведку одного из самых сильных своих помощников брата Иосифа, как нарочно очутившегося тут, и отправив его, стал в явном волнении ходить по комнате» но напрасное волнение не могло ничем помочь и лишь расстраивало стройный ход мыслей непрерывно занятого отца Грубера. Терять время ему было нельзя, и он, зная по опыту, что лучшим средством для отвлечения от всякого беспокойства служит работа, сел к столу и принялся писать письма. Занятый этим делом, он позвонил и, продолжая писать, приказал вошедшему на его звонок молодому человеку в сутане и с танзурой на голове «Пошлите во дворец и просите передать, что я чувствую себя нездоровым И что сегодня не буду выходить из дому. Часа через два, может быть, и меньше, послышался легкий стук в дверь. Патер грубо обернулся в своем кресле и сказал: Войдите! В комнату вошел брат Иосиф, и его губы улыбались, глаза и без того блестящие блестели совсем уж особенным блеском. Все хорошо, отец, начал он, опускаясь на стул против патера Грубора, как свой человек, не ожидая приглашения сесть. «Слава Богу», — сказал Грубер, взглянул вверх и поднял руки, потом сложил их, склонил голову и остановил бесстрастный, спокойный взгляд на братья Иосифе. «Я прямо отсюда отправился к Вакумову, начал рассказывать тот, «и попал туда почти сейчас же, вслед за графом Рене. Графу принял Крохин, а сам Авакумов лежит больной». «На самом деле больной или же фиктивно?» — спросил Грубер. «Не знаю, этого я не мог выяснить, потому что Крохин был занят с графом, и мне незачем было подниматься наверх» так как я узнал самое главное от Лакея Станислава, доброго католика, преданного нам. Авакумов лежит, а настоящая ли у него болезнь, или поддельная, неважно. Если даже настоящая, то оно, пожалуй, гораздо лучше. Дело в том, что Луиза уехала уже несколько дней тому назад». «Уехала?» – переспросил Грубер. «Куда?» – «Об этом не знает никто в доме, даже Крохин. Вероятно, Авакумов был предупрежден или сам проведал о приезде графа и поспешил принять меры. Куда он отправил Луизу, известно только ему одному». Но он отправил ее все-таки без нашего ведома и не сообщил нам ничего. Это странно. Вероятно, болезнь помешала ему сообщить. Значит, болезнь его действительная. Может быть, но во всяком случае, граф не узнал ничего, потому что Крохин водил его даже, чтобы показать Ивакумова, который якобы или на самом деле лежит в бреду. Так граф и не смог ничего выяснить. Вы это знаете наверняка? Наверняка. Какие доказательства? Мне говорил сам граф. «Вы виделись с ним?» «Да, я был у графа. Каким же образом вы попали к нему?» Поехал прямо в гостиницу, велел доложить о себе и был тотчас же принят. «Под какой же фамилией вы явились?» «Под своей собственной Иосифа Антоновича Пшебецкого. «И не считайте это опасным?» «Ничуть?» И граф сразу заговорил с вами, незнакомым человеком и своей дочери. «Неужели он так неосторожен? «Нет, я явился к нему от имени художника Варгина, назвавшись его другом». «Вот как!» «Вы находите это смелым, но убедитесь сейчас, что я мог поступить так. Я уверил графу, что художник немного полоумный. Кстати, нам, может быть, придется впоследствии сделать этого художника действительно полоумным».